Продал бы родную мать. К счастью, он тоже долго не задержался. И ровно через год, в разгар лета, Казанова работу выполненной. Ему оставалось преодолеть только потолок комнаты Кавалли,